энгельгард Какой там молодец проворный, прекрасный, статный, Вспрыскан весь водой душистой, благовонной, В саду, в цветах между древес тебя в беседке обнимает. Толь страстно к сердцу прижимает, И огнь смеющихся пьет рос И для кого ты так небрежно На голубые взоры нежно Спустила прядь золотых волос? О, злополучно и несчастно Безопытная молодежь! Пред кем ты, бывши так прекрасно, Свою блистая прелесть льешь? Но если б что меня касалось, Тебель! Другой ли помечталось, скажу, Бывал я на морях, терпел и кораблекрушенья, Но днесь в знак моего спасения Висит уж опущен мой флаг. Такой перл сочинил Державин К свадьбе Кати и Павла Мартыновича Скавронского. Скавронский стал быть спас поэта от Катиных чар, Поэт панура опускает флаг и тем охраняет себе жизнь по уставу морских баталий. Но мы увидим, флаг надежды еще раз затрепещет над громоздким поэтическим кораблем Гаврилы Романовича Державина. Но, однако, мы забежали вперед. Двадцати двух лет, оставшись сиротою, Павел Мартынович Скавронский возымел безотчетную страсть к музыке. Сочинив оперу из античной жизни «Ариадна и Минотавр», он поставил ее на свой счет последовательно в Кимрах, Твери и Санкт-Петербурге. Постановки, особенно первая, убедительно показали, как недалеко развился музыкальный вкус в русской публике. Любовная ария де бравура Минотавра производила в галерке такое волнение, что граф решился ехать в Италию, ближе к месту действия. В Италии талант его буквально расцвел. Никогда еще миланские антрепренеры не видали композитора до такой степени отзывчивого на материальные нужды труппы. Простой талант вызывает за границей недоумение. Талант материально обеспеченный — подозрение. Последнее в сочетании с беспричинной щедростью — сатанинское озлобление. «Душенька, что это я у вас персиков не вижу?» Врываясь в уборную, спрашивал граф, солистку Диадему гуннель «Ну как же вы, это самое, Ариадну собираетесь представлять?» «По контракту не положено», — сухо отвечала актриса и облизывала багровые губы. «Как будто Ариадна только персики и трескала», — думала Диадема. «Лучше бы наличными предложил». «Фу, какие глупости!» «Эй, кто там?» «Персиков!» — реагировал Скавронский и бросался к роялю. «Давайте-ка, душенька, еще раз пройдемся». Неаполитанская оперная школа была застигнута врасплох решительной смесью оперы «Буффа» с трагедиями «Голуппи» и барочными позументами «Монтеверди». Граф в композициях особо упирал на неаполитанский секстаккорд. Венеция во главе с Кавалли настаивала, что крайняя субдоминанта не годится на роль кульминации гармонического развития. — А у нас каждый лык в строку! — парировал граф. Однако на гастролях в Венеции весь зловонный яд, скопившийся на дне каналов, выплеснулся на полосы газет. Даже респектабельный остров Лидо позволил себе провинциальные намеки на особенности русской оперной школы. А крошечный армянский сан лазарус де ли в углу Венецианской лагуны и вовсе отделался многозначительным молчанием. Григорианский хорал требовал кантилены, а кантилена как раз и являлась сильным местом графского дарования. Газеты навели раздосадованного графа на мысль. По возвращении в Милан он раздал челяди собственноручные клавиры для речитатива. «Пение есть умение», — выстроив слуг, заявил Павел Мартынович. «Слуги понурились». — А что такое есть умение пения? — Скавронский требовательно обвел глазами строй. — Известно, что. — отозвался Андрюшка, произведенный из крепостных иподеаконов в форейтеры.